Глава 52. Эви. Когда Эви добралась домой, уже стемнело. В комнате Лисы свет уже не горел, но когда она вошла на кухню, то обнаружила там отца, который стоял над кастрюлей, что-то бормоча под нос. В воздухе висел едкий запах двух специй, которые смешивать, очевидно, не следовало. Эви пыталась успокоиться, дышать ровно и вести себя нормально. Сглотнула ком в горле и выдавила улыбку. «Привет, пап. Что готовишь?» «М -м, «Почему это так трудно?» Тихо ответил он вместо приветствия, раздосадованный и огорченный. Эви знала, что он старался, и ощутила болезненный укол вины за то, что пропустила ужин и не уложила Лису в кровать. Она вытащила флакон Татьяны из кармана и протянула отцу, надеясь, что он не заметит, как у нее дрожат руки. «Отец!» «Пожалуйста, хотя бы попробуй это лекарство. Моя подруга-целительница говорит, что это новое обезболивающее, очень эффективное». Он погладил Эви по щеке большой ладонью. «Всегда обо мне заботишься». Дыра в сердце обратилась в кратер. Прямо как мама. «Великолепно. Именно теперь, когда она и так стояла на пороге истерики, напоминание о самом большом ее страхе чудесно освежало». «Да». Резко ответила Эви, Только я еще здесь. Отец опустил руку, и между ними пронесся холодок. Да, конечно, он закашлялся, будто не знаю куда деть руки, открыл бутылочку и опорожнил ее одним глотком. Ой, Вихать немного отлегло от сердце. Лиса сегодня рано улеглась, заметила она, умалчивая, как рада, что в этот момент не нужно беспокоиться о сестре. Набегалась с соседскими девчонками. «Как дела на работе?» Они вместе сели за стол. Эви коснулась ладонями знакомого дерева-столешницы, прежде чем нервно уложить руки перед собой. «Продуктивно», — ответила она, не найдя лучшего слова. «Как и полагается на работе», — отец улыбнулся ей. «Хорошо, что ты занята. Разные руки ведут к беде». Она поняла, что он вновь вспоминает маму, потому что он потянулся к медальону на шее. «Пап, а ты знал, как тяжело было маме справляться с даром тогда, давно? Ты видел, как она борется? Или все это стало для тебя неожиданностью?» — спросила она, сама не зная, зачем ей ответ. «Почему он так важен?» Вопрос будто застал его врасплох, но надо отдать отцу должное, он ответил, и Эви не сомневалась, что правду. Я понял, когда было уже слишком поздно. Эви оставила его наедине с высокой кухней и пошла в спальню. По пути проверила лису, которая мирно спала в кровати. Проходя мимо кабинета отца, заметила свет под дверью. Он уже забросил свою кулинарную катастрофу. Но когда она толкнула дверь, комната оказалась пуста. Она медленно вошла, ощущая, что поступает неправильно. В детстве ей запрещалось сюда входить, и пусть она выросла, все равно казалось, будто она нарушает правила, заходя без разрешения. Потрескивающий огонь уже догорал, даря комнате последние лучики света. У стены стоял маленький шкаф, в котором хранилось несколько толстых томов и книжек потоньше, очевидно, сказки, которые Эви любила в детстве. Глядя на дверь так, чтобы видеть и коридор, Эви прокралась в кабинет, медленно обошла его, осматриваясь. Качнулось пламя свечи, воск капнул на свисающий лист пергамента. Лист, который выглядел так, будто его добрый десяток раз сминали, а потом вновь разглаживали, пока не оставили в покое. Эви вытащила шпильку из волос и бросила ее как можно ближе к столу. «Ой!» — тихонько сказала она себе под нос. Подбежала к столу, наклонилась подобрать шпильку и, выпрямляясь, заглянула, что написано на листе. Кое-где чернила смазались — но нижние строчки остались четкими. Эви охватил ужас. Это было письмо. Длинное письмо, подписанное внизу с любовью от последнего человека, которого Эви ждала увидеть. Нура Сейдж. Мама.